Явление шестое. Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу. Артемий Филиппович. «Имею честь представиться. Попечитель богоугодных заведений, надворный советник, земляника». Хлестаков, «Здравствуйте. Прошу покорно садиться». Артемий Филиппович. «Имел честь сопровождать вас» и принимать лично в моему смотрению богоугодных заведениях. Хлестаков. «А, -а, а, да, помню! Вы очень хорошо угостили завтраком. Артемий Филиппович, рад стараться на службу отечеству. Хлестаков. Я признаюсь, это моя слабость. Люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Артем Филиппович, очень может быть, помолчав. Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает. Все дела в большом запущении. Посылки задерживаются. Извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был перед моим приходом, ездит только за зайцами. В присутственных местах держит собак, и поведение, если признаться пред вами, конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, поведение самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Допчинский, которого вы изволили видеть. И как только этот Допчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит. «У жены его я присягнуть готов!» «И нарочно посмотрите на детей. Ни одно из них не похоже на Добчинского, но все! Даже девочка маленькая, как вылитый судья!» Клистаков. «Скажите, пожалуйста, а я никак этого не думал?» Артемий Филиппович. «Вот и смотритель здешнего училища. Я не знаю...» Как могло начальство поверить ему такую должность? Он хуже, чем якобинец. И такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли я все это изложу лучше на бумаге? Клистаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, так Люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное. Как ваша фамилия? Я все позабываю, Артемий Филиппович, земля-ника. Листаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки? Артемий Филиппович, Как же с пятеро, двое уже взрослых? Плестаков. Скажите, взрослых. А как они? Ну, как они, того. Артемий Филиппович, то есть не изволите ли вы спрашивать, как их зовут? Хлистаков, ну да, как их зовут? Артемий Филиппович, Николай, Иван, Елизавета, Марья и... и... и... перепитуя. Хлистаков, это хорошо. Артемий Филиппович, не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священной обязанности, раскланивается с тем, чтобы уйти. Клестаков, провожая. — Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое то же время. Я это очень люблю. Возвращается, и, отворивши дверь, кричит вслед ему. — Эй, вы! Как вас? Я все позабываю, как ваше имя-отчество. — Артемий Филиппович. — Артемий Филиппович. Клестаков, Сделайте милость. Артемий Филиппович. Со мной странный случай. В дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы? Рублей 400. Артемий Филиппович. Есть. Хлестаков. Скажите как, кстати, покорнейше вас. Благодарю.